Арвали с улицы, надрывные с подвыпиваниеми, на которые окрасные собаки отзвалили радостным лаем. Волгзенскому голосу добавился другой мужской и хриплый, потом третий, тоже бабий, но молодой, звонкий, подхвативший причитание. Лад выскочил из хаты. У соседнего дома уже собиралась жиденькая разношерстная толпа. Убили стерву старую и поделился с кладом небритый тип с желтыми зубами, давно напрашивался торговщика. Сплюнул сквозь зубы, сунул в серебряную между передними сигарету и, не дожидаясь вопроса, принялся излагать. Родную мать за деньги не пожалел об. Вот и вышло-то. Невозь задолжал кто-то крепенько. От мужика пахло сомагоном и навозом. Распахнутая на груди фуфайка обнажала розу и батиш трубашки, а синие джинсы тонули в широких халявных сапог. Да урень, бабы винру из-за плеча ухватила мужика под локоть. Чешешь, чешешь языком меришь всякое, кто должен. Никто никому не должен. Хитрые глазки, острый носик, узкий лоб, подвязанный короной шапки. Мужик был заспорил, ну а наполучил течок брюха и заткнулся. Влад постоял в толпе еще минут пять, обменивался сигаретами с молодым пархмельного вида парнем, переглядывался из укастии Двига, который точно услышал, что ночью кричали, но напугался и не вышло. А теперь радовался, что не вышло. Вот так и узнал знакомый дед, который имел всё заборы и ушёл, не дождавшись милиции. Эта смерть, неожиданно близкая и совсем непонятная, заставляла задуматься, и мысли в главу совсем не нравились. Ты уезжаешь, сказал он, заходя в дом. Алёна вздрогнула и уставилась непонимающим взглядом. Куда? Куда небут, неважно. Главное отсюда соседку убили ту, у которой я молоком закупаюсь, старуха-процентщица, жадная. Что из этого следует, что не особо чистоплотная пыталась шантажировать, вот и нарвалась. Ты сама говорила, что она кого-то шантажировала. Говорила ведь, когда? Чёрт, не помню. Как же меня задолбало не помнить. Алёнов вскочил попятился, смотрел на нас с таким откровенным ужасом, что узаду стало не по себе. Он что-то сделал, что? И главное, когда проснулся дома от до того, что было. Город был разгром с Мишкой, надо бы найти мерзавку и поскорее. Пьянку с ментом зовут Дмитрий, парень неплохой, но со своими тараканами. Возвращение. Пустой дом. Алена пропала, нашлась. Прач какой-то. Он что-то говорит и... Я обрыв. Что с тобой происходит? Тихо спросила Алена. Влад не знал, что ответить, как объяснить, когда он и сам понимает плохо. Ловит призрака с очком для бабочек и только от этой ловли ноль целых ноль десятых. Вчерашний день ушёл в никуда, и обезумевшая память, спасаясь и спасая, лада жадно накинулась на день сегодняшний. Староху убили, напомнил лад, падая на лавку. И это не случайность. Ты же видел, как она с кем-то говорила, денег просила, требовала, даже грозилась рассказать. Она ведь всё про всех знала, про Мишку-то я уят неё узнал. Меня ведь здесь уже не было. Почему не было, да? Он ведь каждый лето приезжал, пока, пока что? Что произошло с ним? Пояс с руке, желтая махровая, словно из солнечной пряжи, скользкий, тугой. Шея обхватил, врезался и пальцы не просунуть. А узел на затылке давит. Опять спасила Алена, глядя со чувством и страхом. Тебе и вправду лучше в больницу. Крещетый пол, запах лекарства. Его пить не заставляют, только вот те розовые и саденькие, которые Иосеемонич называет витаминками. У него сухие руки и ногти желтые, прокуренные. Запах табака прочно велся у халат, никакой стиркой не вытравишь. А на подоле бурые пятнышки жучки. Ну что, Владик? говорит он, протягивая стаканчик с таблетками. Давай мы с тобой поиграем. Смотри, солнце на цепочке сухих вид ярко, зажмурится Лад не успевает. Старуха, кто убил старуху? Вопрос страховка и Лад цепляется за него обеими руками. Разрезает шкуру, кровь подозрениями выдавливая болью прошлой. За что? Кого она узнала? В глазах Алёны читается ответ. Его Влада. Он чужак в этой деревне и он почти сошел с ума. Он разговаривал с ней и вужил с предней. Но тот день, когда Алёна слышала разговор, Влад был в городе. Конечно, разговаривал с этой, с Машкой и с Наденькой и пил с Винтом. У него есть алиби. Влад вздохнул с облегчением, потряс головой, пытаясь прогнать шум в ушах, который был свидетельством его не нормальности и сосредоточился на главном. Если вчерашнего вечера не помнит он, то должен помнить Алёна, и она помнила, только рассказывала как-то невнятно, мямля и выдавая информацию так, что он бы о ней прилично не спрашивал. Оказалось, кое-что он помнит, например, доктора Смирнова-кардика, который картавил и говорил, что нормальность это тонкая материя.